Она широко улыбнулась. «Ну вот и моя девочка». «А я все время спрашивала, когда ты вернешься?» «Ну, как получила?» «А как ты думаешь?» — улыбнулась Дени. ну когда дай взглянуть», — попросила старая гувернантка. «Я просто сгораю от нетерпения». Дэнни помахала табелем перед лицом пожилой женщины. Я не покажу тебе его, пока ты не выполнишь свое обещание. Я уже испекла торт. Тогда смотри. Дэнни протянула табель. О, мне нужно надеть очки. Так волнуешься, что ничего не вижу. Старуха вытащила из кармана очки и надела. Потом быстро просмотрела табель и воскликнула. «О, Дэнни, Дэнни, а по искусству!» Гувернантка обняла девочку. «Я так рада за тебя, так рада!» Она поцеловала воспитанницу в щеку. «Твоя мама будет гордиться тоже, когда увидит». «А где она? В студии ее нет?» «На лице гувернантки». Дэнни увидела смущение, так же, как на лице Чарльза. «Твоей маме внезапно пришлось отправиться в деловую поездку. Она вернется в понедельник». «Ох, в последнее время мама что-то слишком часто стала отправляться в неожиданные поездки на выходные». Девочка забрала табель успеваемости. Надеюсь, она успеет его увидеть. А то мне необходимо вернуть его в понедельник. Не сомневаюсь, что она вернется вовремя. Ну, пойдем, пойдем на кухню и отпразднуем это событие. Дэнни бросила на старуху недовольный взгляд. Ей уже надоело праздновать с ней. Было бы намного лучше... «Если хотя бы на один из этих праздников пришла мама?» «У меня нет настроения». «Делай, что тебе говорит нянька», шутливым строгим тоном приказала миссис Холман. «Я знаю, о чем думает девочка». «Ну, окей». В холле она увидела дядю Сэма и Чарльза, С чемоданами в руках. Дядя Сэм! Радостно закричала Дэнни и бросилась к отчиму. Он подождал ее. А Чарльз спустился вниз. Да, Дэнни, я получила а по искусству. О, молодчина! молодчина. Что-то в голосе дяди Сэма заставило девочку. Взглянуть ему в лицо. Оно казалось усталым и печальным. Потом она бросила взгляд на чемоданы. «Вы тоже отправляетесь на уикенд к маме?» «Я уезжаю, Дэнни. Уезжаю, но не к маме. А я думала, что если... «Увидите ее, то расскажете, что расскажу». Рассеянно поинтересовался Сэм Корвин. «Что я получила? А по искусству?» «Я не увижу ее, Дэнни». «Ну, в понедельник вернетесь?» Несколько секунд он молча смотрел на девочку, потом поставил чемодан. «Нет, Дэнни». Я не вернусь в понедельник. Я больше вообще сюда не вернусь. Никогда. А уточнила девочка. Никогда. Я я уезжаю на совсем. Из ее глаз внезапно потекли слезы. Все точно так же, как С папой. Однажды он уехал из дома...